сон, которого непрестанно беспокоили насекомые, грезивший, наверно, о каком-то фантастическом мальстреме, увеличивал тревогу, в которую поверг меня вид пропкового поплавка. Ибо у меня было впечатление, что сейчас он умчит его со страшной скоростью по безмолвным просторам, отражённого в нём неба. Поплавок этот, стоявший почти вертикально, казалось, вот-вот погрузиться в воду. И я уже спрашивал себя, не следует ли мне, не считая с моим страстным желанием и страхом, познакомиться с мадмозель Сван, дать ей знать, что рыба клюёт. Но тут мне пришлось бегом догонять отца и дедушку, которые звали меня, удивлённые, что я не пошёл за ними по тропинке, поднимавшейся в гору по направлению к полям. Куда они уже повернули? Я нашёл тропинку, всю жужжавшей запахом боярышника. Изгородь похожа была на ряд часовин, совсем утопавших под грудами цветов, наваленных на их алтари. Внизу на земле солнце рисовало световые квадратики, словно лучи его проникали через оконное стёкла. А ты сгороди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 или средники оком, но распускавшиеся здесь телесные белезною цветов земляники. Какими наивными и деревенскими покажутся по сравнению с ними цветы шиповника, которые через несколько недель тоже будут збираться на солнцепёке по этой самой глухой тропинке, одетые в розовые блузки из лоснящегося шёлка, расстёгиваемые